Домой. Уходите мысли во свояси, обнимись, души и море глубь, тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп. Я в худшей каюте из всех кают, всю ночь надо мною ногами куют, всю ночь, покой потолка возмутив, несется танец, стонет мотив. Маркита, Маркита, Маркита моя, Зачем ты, Маркита, не любишь меня? А зачем любить меня, Марките? У меня и франков даже нет. А Маркиту, Толечка, моргните, За 100 франков припроводят в кабинет. Небольшие деньги, поживи для шику. Нет, интеллигент, взбивая грязь вихров, Будешь всучивать ей швейную машинку По стежкам, строчащую шелка стихов. Пролетарии приходят к коммунизму низом, Низом шахт, серпов и вил. Я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, Потому что нет мне без него любви. Все равно сослался сам я, Или послан к маме. Слов ржавеет сталь, Чернеет баса медь. Почему под иностранными дождями Вымокать мне, гнить мне и ржаветь? Вот лежу уехавшей заводы, Ленью еле двигаю моей машины части. Я себя советским чувствую заводом, Вырабатывающим счастье. Не хочу, Чтоб меня, Как цветочек с полян, Рвали после служебных тягот. Я хочу, Чтоб в дебатах Потел Госплан, Мне давая задание на год. Я хочу, Чтоб над мыслью Времен комиссар С приказанием нависал. Я хочу чтоб сверхставками спеца получала любовищу сердце. Я хочу, чтоб в конце работы завком запирал мои губы замком. Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо, с чугуном чтоб и с выделкой стали, о работе стихов от Политбюро, чтобы делал доклады Сталин. Так, мол, и так, и до самых верхов прошли из рабочих нормы. В Союзе, Республик, понимание стихов выше военной нормы. 1925 год Конец озвученной книги